Глава 16. Мастер отступил назад, и рабочий спустился по винтовой лестнице. «Что? Почему вы не сообщили вниз?» «Ладно, я понял. Вы выключили запрещенное оборудование». Рабочий кивнул. «Где шеф?» «В приемной. И остальные тоже. Она будет все отрицать». «Хм...» Мастер колебался всего секунду. «На самом деле, это единственное, что можно сделать. Наша защита должна выдержать проверку. Пусть обыскивают комнату с бочками, сколько влезет». Он посмотрел на троих северян. «Я поднимусь наверх вместе с этим человеком, чтобы поздороваться с силами закона и порядка. Если они про вас спросят, мы скажем, что вы уже ушли в сторону пляжа. Может быть, Вилли все-таки еще удастся вылечиться?» Мастер быстро подрегулировал что-то на стеной панели, и зеленый свет постепенно померк, оставив лишь небольшую полоску, которая уходила куда-то в темноту. «Идите вдоль этой линии, и в конце концов доберетесь до берега». «Мистер Россес». Вы ведь понимаете, что мы сильно рискуем, отпуская вас. Если нам удастся спастись, я надеюсь, что вы выполните свои обещания». Росос кивнул, потом смущенно взял фонарик из рук мастера, а затем подтолкнул Джереми и Вилли в темноту. Вилли услышал, как двое биологов быстро поднимаются по лестнице навстречу своей судьбе. Светящаяся лента два раза повернула, и коридор сузился так, что едва пролезали плечи. Вилли дотронулся до стены. Камень оказался мокрым и неровным на ощупь. В уходящем вниз туннеле теперь было совсем темно. Майк включил фонарик, и они чуть ли не бегом двинулись дальше. «Вы знаете, что власть делает с лабораторией?» Джереми шел сразу за Вилли, время от времени налетая на него, но не настолько сильно, чтобы они оба потеряли равновесие. «Что сделает власть?» Вилли запыхался и поэтому с трудом выдохнул. Накроет их пузырем?» «Конечно же. Зачем предпринимать рейд?» Даже если у них есть серьезное подозрение, безопаснее всего спрятать все это место под пузырем, покончив и с учеными и со смертельной опасностью, которая может отсюда исходить. Разумное решение. Ведь мирная власть славилась тем, что сурово наказывала каждого, кто осмеливался заниматься запрещенными исследованиями. В любую минуту они могут оказаться внутри огромной серебристой сферы. Внутри. Дио, может это уже произошло? Вилли споткнулся и чуть не выронил стеклянную бутылочку. ради которой было предпринято это опасное путешествие. Наверняка станет ясно, только когда они наткнутся на стену. Вилли и его товарищи проживут несколько часов, может быть, несколько дней, но когда воздух кончится, они умрут, как до них тысячи невинных жертв, умерли в Анденберге, Пойнт-Ломе, Хуачуке и... Потолок стал ниже, теперь Вилли почти касался его головой. Джереми и Майк, согнувшись, с трудом пробирались вперед, изо всех сил стараясь бежать быстрее. Вокруг них в безумном танце плясали тени. Вилли посмотрел вперед, опасаясь увидеть три бегущие навстречу фигуры. Первым признаком плена будет их собственное отражение на внутренней поверхности пузыря. Там и вправду что-то двигалось, очень близко. «Подождите, остановитесь!» – завопил Вилли. Все трое застыли на месте. Возле двери. Почти обыкновенной двери. Она была металлической, этим и объяснялось увиденное Вилли отражение. Вилли нажал на ручку, и дверь распахнулась наружу. Услышав шум океана, Майк выключил фонарик. Они побежали вниз по лестнице, но слишком быстро. Кто-то споткнулся, а через мгновение на Вилли обрушился удар сзади. Все трое покатились вниз по ступеням. Вилли несколько раз больно ударился о камень, инстинктивно рожал руку и... Бесценная баночка упала и со звоном разбилась. Крупицы жизни рассыпались по невидимым ступеням. За спиной Вилли пытался подняться на ноги Джереми. Фонарик, Майк, быстро. Через секунду яркий свет залил ступени. Если кто-нибудь из полицейских находится сейчас на берегу и смотрит в их сторону. И все же они пошли на этот риск ради Вилли. Джереми и Вилли шарили руками по ступенькам, не обращая внимания на острые осколки. Через несколько секунд они собрали таблетки, вместе с грязью и стеклом, и сыпали их в водонепроницаемый походный мешок. Джереми поднял листок бумаги и запихнул туда же. Инструкция, наверное. Он закрыл мешок на молнию и протянул Вилли. Росс еще секунду не выключил свет, чтобы запомнить тропинку, по которой они пойдут дальше. Вода за долгие годы успела почти полностью сгладить каменные ступени. Больше в пещере не было никаких следов пребывания человека. Снова наступила темнота, и беглецы начали осторожно спускаться вниз, продолжая двигаться несколько быстрее, чем им того бы хотелось. Эх, сейчас бы прибор ночного видения. Подобная аппаратура не была запрещена, но мастеровые не любили зря выставляться. Единственное, что они привезли с собой в Лохолью, это шахматный процессор «Красная стрела». Вилли показалось, что он видит впереди свет. Перекрывая шум прибоя, донесся ритмичный стук, который то становился громче, то совсем затихал. Вертолет. Они сделали последний поворот и сквозь вертикальную расщелину, оказавшуюся входом в пещеру, увидели внешний мир. Клубился вечерний туман, однако сейчас он был совсем не таким густым, как раньше. На уровне глаз висела горизонтальная светло-серая полоса. Чуть позже Вилли сообразил, что источник свечения находится в 30 или 40 метрах впереди. Это линия прибоя. Каждые несколько секунд в воде что-то мерцало. За спиной у Вилли Россос прошептал. Свет прожекторов идет с вершины скалы. Может быть, нам повезет. Он скользнул вниз мимо Джереми и повел их к выходу. Несколько секунд беглецы стояли у расщелины и внимательно разглядывали берег. Никого не было видно, только вдали кружили над горами вертолеты. У входа лежала груда крупных валунов, достаточно больших, чтобы можно было продвигаться дальше, прячась за ними. Это произошло как раз в тот момент, когда они выходили из расщелины. Послышался низкий, напоминающий удар колокола звук, за которым последовал страшный грохот и треск раскалывающейся скалы. Со всех сторон посыпались осколки. Тысячи тон камней добавились к той россыпи, что тянулась вдоль берега. Прижавшихся к земле, беглецы ждали, когда их раздавят. Однако ни одного крупного осколка не упало рядом с ними. И когда Вилли наконец осмелился поднять глаза, он понял почему. Четко выделяясь на фоне редких звезд и тумана, с неба спускалась идеально сферическая поверхность. Сфера диаметром 200, а то и 300 метров простиралась от нижней части пещеры-винодельни до самой вершины утеса и от виноградников до границы скал. «Они это сделали. Они действительно это сделали», – пробормотал Росос. Вилли чуть не вскрикнул от облегчения. Еще несколько сантиметров, и они были бы заживо погребены. Джереми. Вилли подбежал к краю сферы. Его друг стоял рядом с ним и должен был спастись. Но где же он тогда? Вилли ударил кулаком по теплой гладкой поверхности. Россос прикрыл рукой рот Вилли и приподнял парня над землей. Несколько мгновений Вилли отчаянно сопротивлялся, а потом затих, и тогда Россос снова опустил его на землю. «Понимаю», – сдавленно прошептал Майк. «Вероятно, настался по другую сторону». Но мы должны в этом убедиться. Он включил фонарик, вспыхнувший так же ярко, как недавно в пещере, и они несколько раз прошлись вдоль края сферы. Джереми они не нашли, но... Фонарик Рососа на миг застыл, осветив крошечный участок земли. Потом свет погас, но Вилли успел заметить два крошечных красных пятнышка, два кончика пальцев, лежавших в грязи. Возможно, Джереми лежал сейчас всего в нескольких сантиметрах от них, скорчившись от боли и глядя в темноту. чувствуя, как по пальцам стекает кровь. Рана вряд ли была смертельной. Ему еще предстояло несколько часов мучений. Вероятно, он вернется в лабораторию и будет сидеть вместе с остальными, дожидаясь, пока кончится кислород. Они оказались полностью отрезаны от мира. «Мешок у тебя?» Голос роса дрогнул. Вилли как раз потянулся к отрубленным пальцам, но, услышав вопрос, застыл на месте, а потом выпрямился. «Да. Тогда пошли». Слова Россоса прозвучали отрывисто, В них слышался с трудом сдерживаемый ужас. Помощник шерифа схватил Вилли за плечом и потащил вниз сквозь лабиринт разбросанных повсюду почти невидимых камней. Воздух был наполнен пылью и холодным туманом. Куски только что обрушившейся скалы уже успели стать влажными и скользкими. Майки Вилли старались держаться поближе к самым крупным обломкам, опасаясь обвалов и того, что их могут заметить с воздуха. Пузырь и скалы отбрасывали темные тени, окруженные мерцающим ореолом. До беглецов доносился шум двигателей грузовиков и рев вертолетов. Но на пляже никого не было. Вилли карабкался по обломкам скал, удивляясь этой оплошности. Неужели власть ничего не знала о пещерах? Они долго молчали. Росос медленно вел Вилли в сторону гостиницы. Возможно, у них все получится. Они завершат турнир, сядут в автобус и вернутся в Центральную Калифорнию, как будто ничего особенного не произошло. Как будто Джереми никогда не было на свете. Прошло почти два часа, прежде чем они добрались до пляжа перед гостиницей. За это время туман заметно поредел и начался прилив. Фосфоресцирующий прибой подбирался все ближе, протягивая длинные щупальцы пены прямо к ногам беглецов. Гостиница светилась огнями, как никогда ярко. Места для парковки тоже были освещены. Спрятавшись между двумя большими камнями, Майк и Вилли внимательно смотрели на площадь перед гостиницей. Слишком много огней. На площадке для транспорта Полно машин и людей в зеленой форме мирной власти. Сбоку стояла неровная шеренга гражданских. Пленники. Их освещали фары грузовиков, и Вилли заметил, что все они держат руки на затылке. Цепочка солдат выносила из отеля коробки с процессорами и дисплеи, вспомогательное шахматное оборудование. Было слишком далеко, чтобы разглядеть лица, но Вилли показала, что он увидел толстяка Ричардсона в яркой куртке. Вилли охватила неожиданное возбуждение. Жирный джонг, Стоял среди пленников, словно пойманный белый раб. Они захватили всех. Все произошло так, как говорил Пол. С нами решили покончить. В голосе Майка снова зазвучал гнев. А где же эта девушка, Делалу? Вилли еще раз оглядел группу пленников. Она ведь была невысокого роста. Или она стояла сзади других, или ее здесь вообще не было. Автобусы начали отъезжать. Может быть, девушку посадили в один из них? Им удалось выскочить из-под пузыря. Пробраться сюда незамеченными и не попасться во время рейда на гостиницу. Удивительное везение. Однако похоже, что на этом удача закончилась. Они потеряли Джереми и свое оборудование, которое оставалось в гостинице. Асланская территория простирается на север на 300 километров. Придется пройти не один километр через дикие места, чтобы добраться до бассейна. Даже если власти не будут их разыскивать, они могут попасть в лапы к баронам Джонков, которые примут Вилли за сбежавшего раба, А Русаса сначала за крестьянина, а потом, стоит ему раскрыть рот, за шпиона. И даже если случится чудо, и они сумеют добраться до Центральной Калифорнии, что дальше? Последняя мысль была самой мрачной из всех. Пол Нейсмит не раз говорил, что произойдет, если власть увидит в мастеровых врагов. Видимо, это время пришло. По всему континенту начнутся облавы, или по всему миру. Вилли вспомнил, что едва ли не лучшие микросхемы делали во Франции и в Китае. Может быть, ферма Каладзе уже лежит в дымящихся руинах, а люди со сложенными на затылке руками построены в шеренгу и ждут решения своей участи. И пол среди них, если он еще жив. Беглецы долго сидели между камнями, перемещаясь только тогда, когда их к этому вынуждал прилив. Постепенно солдаты машин становилось все меньше. Один за другим гасли прожектора. Вскоре уехал последний автобус. Еще несколько дней назад они казались роскошными быстроходными экипажами, а теперь превратились в клетки на колесах. Если эти идиоты не обыщут пляж, Вилли и Россос на самом деле смогут отправиться на север. Часа в три ночи прилив достиг наивысшей точки. На холме возле гостиницы еще стояли солдаты, но вряд ли они сохраняли прежнюю бдительность. Россос предложил направиться на север, пока еще темно. Тут они услышали, где-то совсем рядом, размеренный скрежет и осторожно выглянули из своего убежища. Кто-то, борясь с приливом, пытался столкнуть в воду маленькую лодочку. «Думаю, девушке не помешала бы наша помощь», – заметил Майк. Вилли присмотрелся внимательнее. Это действительно была девушка, промокшая и грязная, но знакомая. Делулу все-таки не арестовали.